Часть двенадцатая. Им женщина из другого каравана рассказали, что в местных лесах есть две банды. Знаешь, я не верю женским сплетням. К тому же мы хорошо вооружены, и войны почти все поправились. Ты тоже скоро поправишься. Не думаю, что нам что-то угрожает. Все возможно. Вот только все знают, что мы идем из Таргорода. А это значит, что все думают, что у нас оружие в повозках. Смотри внимательно по сторонам. И воинов предупреди, особенно сзади каравана Предупрежу. Вечером на стоянке каравана я предупредил воинов, чтобы были внимательны. Возможное нападение. После этого вернулся к повозке. Там же он и мне выдали трофейный топор и отправили рубить дрова в лес. Топор был отличного качества и для рубки дров отлично подходил. Рик, ты куда? Спросил Дарс. В лес. Нужно дров для костра нарубить. «Подожди, я с тобой скажу «Надоело наверху сидеть?» «Надоело. Хочется размяться, походить». Жены у него посмотрели, как он спустился вниз и отправились готовить похлебку. «Это его топор. догарского сотника. Покажи. Смотри». Отдал ему топор. Он его взвесил в одной руке, потом в другой. «Для меня очень тяжелый». «Для меня тоже, но он был гораздо больше нас с тобой». Я его видел на тренировках в Даргарии. Силушки ему уже тогда было не занимать. Как ты смог с ним справиться? Он, конечно, был очень силен, вот только медленный. И я этим воспользовался. Вначале оборонялся от него, и он не мог меня достать. А когда он психанул и полез в какую-то авантюрную атаку, напоролся на мой контрударшею. Обороняться у тебя хорошо получается. Тебя тяжело достать. Он смог достать меня пару раз. Чека порезана — это его работа. Да это разве достал? Это так, царапина. Я это же доктору сказал, а он сорвался зашивать ее. Правда, что ты ему оплатил все микстуры? Правда. Я у сотника забрал три кошеля, и один кошель пожертвовал вам на лечение. Ведь я тогда всего с двенадцати войнами остался, остальные ранены были. Уважаю. Не знаю, смог бы я так поступить. «Думаю, смог бы. Я тогда вообще не знал, что мне делать. Вместо организованного каравана, толпа испуганных женщин, половина воинов с ранениями. Что мне еще оставалось делать?» Мы дошли до сухого дерева, и я начал его рубить. Топор был тяжелый и рубил хорошо. Срубил два дерева и остановился. «Дарс, подержи топор. Что случилось?» «У меня ощущение, что мы здесь не одни». «Постучи пока топором по дереву, а я проверю незаметно». «Хорошо». Сам я нырнул за ближайшее дерево и от него пошел по кругу. К месту, откуда как мне показалось, за нами наблюдали. Дарс негромко постукивал топором сзади. Когда я зашел, из глубины леса почувствовал какое-то движение, но не успел заметить, что это было. Мне показалось, что это какое-то животное. Осторожно подошел к месту, где я его видел». Сразу, почувствовав опасность, отскочил в сторону. Из-за соседнего дерева на меня напал вначале один. Сразу за ним, из-за дерева, к которому подошел, выскочил второй. Произошла короткая схватка. Оба были мне не противники. Почти сразу зарубил одного. Второй продержался немного дольше. Но скоро последовал за первым. Здесь я заметил, что был третий. Он находился далеко от нас и сейчас убегал дальше в лес. Решив, что не стоит его упускать выдернул из чехла один из трофейных метательных ножей и метнул в него. Он запнулся и упал. Не понял, попал я в него или нет. Побежал к месту его падения. Дарс уже спешил ко мне, и с ним находилось трое воинов. Когда подбежал к третьему, он лежал на животе и не двигался. В спине торчала рукоятка моего ножа. Выдерв нож, перевернул его на спину. Он был жив. «Эй, беглец!» И похлопал его по щекам. В ответ он открыл глаза и сразу испуганно шарахнулся от меня. «Ты?» «Не может быть!» «Я же оставил тебя там, на корабле!» «Как ты смог выжить?» Он закашлял, и кровь потекла из уголка рта. «Какая злая ирония судьбы! А я всего лишь хотел немного заработать и пожить как человек!» Он отключился, я снова начал трясти его и силой колотить по щекам. «Говори, кто я! Слышишь меня? Говори, сволочь!» Он снова пришел в себя. «Ты не помнишь, кто ты?» «Нет! Говори, кто я!» «Это будет мой подарок тебе за то, что убил меня!» После этого он снова отключился. Я пытался снова его привести в себя, но все было бесполезно. «Рик, оставь его, он мертв», — сказал Дарс. Он с воинами подошел и стоял за спиной. «Дарс, позови лекаря!» «Пускай попробует хоть что-то сделать! Я хочу поговорить с ним!» «Он умер, Рик!» «Ну почему вот так?» Встретил единственного человека, который знал, кто я, и сам его убил. Решив убедиться, что я не ошибся, сунул рукой ему под волосы. На шее обнаружился разъем на аэросети. «Он однозначно был не с этого мира!» Зачем я метнул этот нож, да еще так точно? Лучше бы я промазал. Лекарь появился через несколько минут, осмотрел его и отрицательно покачал головой. Рик, он умер. Я ничего не могу сделать, сказал он. Это я уже и сам понимал. Оставив их, пошел в сторону чаще леса. Мне очень хотелось побыть одному. Никто не пошел за мной. Оставшись в одиночестве, сел на землю. Как же глупо получилось. Ведь я знал, что шлюпка приземлилась где-то здесь. Но кто мог знать, что он окажется с нее? Знать хотя бы кто он? Может, я бы смог найти других. Вот только, скорее всего, нет никаких других. Ведь кают на корабле было три. В одной находились мои вещи, значит, она была моей. Вторая каюта была его. Мест в рубке было тоже два. Третья каюта была пустой. К одному креслу он меня примотал. Это значит, я второй пилот или, наоборот, первый, а он второй. Почему он меня связал и примотал в кресло, а сам сбежал с поврежденного корабля? Он мог меня просто убить. Сейчас уже ничего не узнаешь. Я сам оборвался все концы. Как же глупо получилось. С другой стороны, что он здесь делал? Вместе с этими, в звериных шкурах. Или они не с ним. Одет он был, как местный. Что они делали у каравана? Он что, в разбойники попал? Что они высматривали здесь? И почему напали? Напали, потому что решили, что я их обнаружил. Где этот третий прятался, и почему я его не заметил сразу? Как много вопросов и никаких ответов. Он точно не ожидал увидеть меня живым, решив, что я погиб вместе с кораблем. Что означало его немного заработать. Когда он это сказал, он думал, что я все помню. На чем он хотел заработать, если корабль упал на планету и искренне оценивал вероятность выживания практически как нулевую? В трюме практически ничего не было. Корабль был какой-то старой развалюхой, и его я весь обыскал. Получается, что только на моей гибели. Значит, он хотел убить меня и как-то отсюда улететь. Зачем все так сложно? Ведь он мог прикончить меня еще там, в рубке, когда я был в отключке. «Зачем повреждать корабль?» «Хотя кто сказал, что это он повредил корабль?» «Возможно, это я его повредил, чтобы он не смог никуда улететь». «Тогда все сходится. Он бросил меня на корабле погибать, а сам сбежал на спасательные шлюпке на планету». «Стоп! Не сходится!» «Почему он меня не убил на корабле? Ведь когда я был без сознания, он мог это сделать?» Получается, что он не хотел меня убивать, а хотел продать живым. Для чего связал и куда-то летел. Но я смог вывести из строя корабль, или он сам сломался. Тогда он меня бросил на нем погибать, а сам забрал шлюпку и спустился на планету. Вот теперь все сходится. Кто я тогда такой? Раз он хотел меня продать и пожить как человек. Обычно платят хорошие деньги за серьезных преступников. Может, я и есть преступник в розыске? С другой стороны, возможно, это вообще не про меня было сказано, а про караван. Может, они его хотели захватить и пожить как люди? Одни вопросы без ответов. Впрочем, это уже не имеет никакого значения. С планеты мне все равно не выбраться, и нужно как-то жить дальше. Рик, пойдем, похлебка готова. Сзади подошел дарс Не нашли ничего интересного у них? Нет, обычные разбойники. «Скорее крестьяне. Меч в руках не умеют держать. Как ты думаешь, что они здесь делали?» «Это понятно. Следили за караваном. Скорее всего, ночью нападут. Ты передал воинам, чтобы были готовы?» «Они это сами понимают, и потом ты здесь командуешь, а не я. Может, поменяемся, и теперь ты покомандуешь?» «Это сейчас твоя ноша Тебе ее и точить. Пойдем, поедим». «Пойдем». «Он тебе успел что-то сказать?» «Нет. Он только успел сказать, что моя потеря памяти — это его подарок за то, что я его убил. В общем, я ничего не понял из этого. Возможно, со временем поймешь». «Надеюсь?» «Не представляешь, Дарс, как тяжело не знать ничего о себе». «Слушай, как ты так сделал? Ты вроде был рядом, потом пропал и растворился, как тень. Потом я тебя заметил уже около них». «Не знаю». «Просто пошел в проверить, я тебе сказал, что почувствовал взгляд оттуда». Тень что-то знакомое когда он это сказал, что промелькнула в голове и пропала. Сколько я не пытался вспомнить, я не мог. Когда мы подошли к повозке, Тони быстро спрятала шкуру в повозку. До этого все женщины ее рассматривали. Похоже, они разделили одного из разбойников, и шкура им понравилась. Нам с Дарсом наложили похлебки, и женщины облепили меня». Видя это, Дарс только улыбался. «Рик, что ты будешь делать со шкурами?» спросила Тони. «Какими шкурами?» «С разбойников». «Понятия не имею». «Можно мы их разделим?» «Можно». «Спасибо!» И меня чуть не затискали, после чего всей толпой ушли к нам в повозку и там что-то обсуждали. «Дарс, зачем им эти шкуры?» «Понятия не имею». «Но они здесь долго их обсуждали». «Что это за звери такие?» — Рилы вроде, но я их не видел никогда вживую. — Опасные? — Могут напасть, но обычно сами боятся. — Что думаешь, выставлять посты на ночь или вообще никому не спать? — Не знаю. — Возможно, они ночью не захотят напасть, а нападут завтра на дороге. — Тогда лучше, чтобы парни отдохнули за ночь. — Наверное, ты прав. После ужина собрал воинов, распределил, кто и когда дежурит ночью. «Думаю, не нужно никому объяснять, что эта троица появилась здесь не просто так. Поэтому спать в одежде и быть готовыми сразу вступить в бой, если они ночью нападут. Сам буду проверять вас постоянно», — обратился к ним. «Мы поняли, Рик», — ответил Герл. Ночью мы так и не дождались ночных гостей, и утром караван пошел дальше. Мы шли часа три, когда я почувствовал, что мы не одни. «Караван, стой!» Повозки остановились одна за другой. Вроде бы все было мирно, но я чувствовал взгляд, как в прошлый раз. Осторожно вышел вперед каравана на несколько метров и остановился. Все остальные тоже осматривались по сторонам. Дарс, уже вооруженный, внимательно наблюдал с повозки за мной. До леса оставалось метров пять, но мне почему-то не хотелось дальше идти. Взгляд был... За мной наблюдали, но я не мог понять, откуда. Эти шкуры прекрасно скрывали в лесу. Так я стоял несколько минут, и ко мне подошел Дарс. — Рик, что там? кто Что-то есть, но я не вижу его. — Давай проверим. — Нет, оставайся на месте. Он стоял рядом, пока я не заметил какое-то совсем небольшое движение на дереве. Достал нож и метнул его в это место. Раздался человеческий вопль, и с дерева свалилось тело. «Еще одна шкура!» — услышал сзади голос Рини. «Слышал, Дарс? Твою же шкуру присмотрели!» «Слышал. Теперь я ему не завидую, если он остался жив. Они у него ее точно отберут. Не нравится мне все это?» Свалившийся с дерева затих и не шевелился. Снова наступила тишина. «Думаешь, он один? Вряд ли. Мне тоже так кажется, но я никого не вижу». «Я тоже!» «Оставайся здесь, я проверю». Выдернув мечи из ножен и сделал несколько шагов к лесу. Как, как услышал, откуда-то спереди команду «Давай!» И на меня сверху упала сеть. Вот только им это нисколько не помогло. Ведь еще в воздухе я рассек ее мечами. Одновременно с этим опустилась старая сеть на землю. За ней прятался с десяток крестьян. Они с дикими воплями бросились на меня. Услышал сзади хладнокровный голос Дарса. «Караван нападения! Воины ко мне!» А воины уже сами подтягивались, как только услышали крик того, который из дерева свалился. Мне уже было не до этого. Меня атаковали, и как мог уворачивался от их вил Срубил одни виллы, почти сразу другие. Отступил назад к Дарсу. Его уже тоже атаковали. К нам уже бежали наши воины. Одному из крестьян все-таки удалось достать меня в ногу вилами. Но он заплатил за это своей жизнью. Меня это разозлило. И если до этого я только оборонялся, теперь пошел в атаку, круша все подряд. Видимо, это напугало их. Вдобавок Лайзара с двумя ближайшими воинами вступили в бой. Они все бросили и побежали обратно в лес. Достал второй метательный нож и запустил его в старшего у них, как я подумал. Метился в ногу, но промазал и попал в спину. Он упал на землю, как тот вчера. Ругая себя, пообещал себе, что я больше никогда так не буду делать, и похромал за ними в лес. Дарс вместе с воинами пошли за мной. Мы дошли до него, остановился и выдернул нож у него из спины. Когда перевернул его на спину, казалось, что и этот мертв. — Хороший бросок! — услышал сбоку голос Дарса. Хороший? Вот только я метил в ногу и хотел допросить его. А какой сейчас допрос? Бывает. Возвращаемся. Эти разбежались. Гирл, Дарс, разделите воинов пополам и пройдите по сторонам дороги. Возможно, еще здесь засады есть. Наверх смотрите, они на деревьях прячутся. Поняли. Ответили они и ушли проверять. Сам я похромал обратно к каравану. Там осталось четверо погибших и тот, который свалился с дерева. Их уже окружили женщины с пиками и теперь проверяли, тыкая в них пиками. Эти были точно мертвые потому что они их оставили и пошли к тому, что свалился с дерева. Хотел сказать, чтобы они его не трогали, но они сами не стали это делать, видимо, не хотели портить шкуру. Подошел и осмотрел его. Мой нож попал ему в плечо, и этот должен быть жив, просто он от удара о землю отключился. Выдернул свой нож и начал приводить его в чувство, шлепая по лицу. Он вначале не хотел приходить в себя, потом открыл глаза и шарахнулся от меня. Я подумал, что и этот с корабля. «Ты знаешь меня?» — спросил его. «Нет, я тебя первый раз вижу. Жаль. Почему жаль? Видишь женщин за моей спиной? Сейчас я тебя отдам им. Им твоя шкура понравилась. Ты не представляешь, как они быстро тебя разделают на кусочки?» Я один раз видел, как они Кардакша разделывали. Жуткое зрелище. Несколько минут и нет Кардакша. А он больше тебя был размером. Вы что, людей едите? Конечно, тоже мясо. А ты молодой и мясо мягонькое. Из тебя отличная похлебка получится. Впрочем, есть вариант. Какой? У нас есть четверо твоих товарищей, и нам мяса хватит. Я тебя отпущу, если ты мне все расскажешь перед этим. Все расскажу. Вот и молодец. Кто вы и откуда? Да кто откуда? Я охотник. Нам новый глава городского совета запретил охотиться в местных лесах. Мы разругались со старостой деревни и ушли из нее. Мы? Да, я и несколько охотников. У каравана вчера вечером были трое ваших? Наши. Меня интересует только один, тот, что был без шкуры. Рэм его зовут. Мы его нашли пару месяцев назад в лесу. Он был еле живой и брел непонятно куда. Мы тогда на охоте были, и он спугнул нашу добычку. Что он говорил? то он и откуда? Ничего толком не говорил. Мы вообще думали, что он не выживет. Все время какой-то бред нес. Что за бред? Про корабль какой-то. Он, похоже, на нем раньше служил. Что-то помнишь из того, что он говорил? Ничего особо не помню. Он вообще замкнутый был и ни с кем не общался. Что он у вас делал Ничего. Сидел в лагере и жрал. Готовить похлебку и то не умел. Поэтому старший у нас его и отправил вместе с охотниками учиться у нас охоте. Так была хоть какая-то польза от него. Какой из него охотник получился? Никакой. Мы с ним только мучились. Что интересного он говорил? Ничего интересного не говорил, а вот оружие у него было интересное. Оружие? Что за оружие? Он называл его игольник. «Даже так? Где оно? У него его не было!» «Не знаю. Возможно, поменялся с кем-то. Ты знаешь, что это за оружие?» «Мы с ним знакомы. Впрочем, ты можешь идти. Я тебя отпускаю. Шкуру зверя только оставь. С ней ты точно никуда не уйдешь». Женщины все время стояли за моей спиной и слышали весь разговор. Учитывая, что все они были вооружены пиками, он бы в ней точно далеко не ушел. Он снял шкуру со спины и протянул ее Ринни. После этого женщины потеряли к нему всякий интерес, переключившись на шкуру. Когда он собирался уйти, я его спросил. Когда вы его нашли, почему он брел непонятно куда? Сказал, что заблудился и долго голодал. Это было так? Что голодал? Точно. Понятно. Он осторожно пошел в лес, видимо, опасаясь, что я метнул ему нож в спину. Немного отошел и побежал в чащу леса. Рик. — Зря ты его отпустил, — сказала Ирине. — Зачем он нам? Они могут снова напасть. — Это вряд ли. Они нас сейчас сами будут бояться, ведь мы можем найти их лагерь и напасть на них. — Направление видишь, куда побежал? Ты хочешь напасть на них?